Глава 37 седьмая Сначала новизна работы делала ее интересной. Мистер Картер диктовал ему письма и поручал Набела переписывать счета. Мистер Картер предпочитал вести свое дело в стиле, достойном истого джентльмена. Он и слышать не хотел о пишущих машинках, а к стенографии относился крайне отрицательно. Рассыльный знал стенографию, но только мистер Гудворти позволял себе пользоваться этим его умением. Время от времени Филипп отправлялся с одним из опытных конторщиков проверять счета какой-нибудь фирмы. Он теперь уже знал, к кому из клиентов нужно было относиться почтительно и кто из них сел на мель. Время от времени ему давали складывать длинные столбцы цифр — Он посещал лекции, готовясь к первому экзамену. Мистер Гудворти твердил, что поначалу работа ему покажется скучной, но что потом он привыкнет. Филипп выходил из конторы в шесть и шел через реку Кватерлоу. Когда он возвращался домой, его ждал ужин, и вечера он проводил за книгой. По субботам он ходил в Национальную галерею, Хейорд рекомендовал ему путеводитель, составленный из статей Рескина, и он прилежно осматривал один зал за другим. Внимательно прочтя, что критик говорит по поводу той или иной картины, он упорно старался увидеть в ней то же самое. Труднее было скоротать воскресенье, он никого не знал в Лондоне и проводил воскресные дни в одиночестве. Мистер Никсон, их поверенный, пригласил его на одно из воскресеньев в Хемстед, и Филипп весело провел целый день в шумной компании малознакомых людей. Он много ел и пил, гулял по лугу и уехал, получив приглашение приезжать, когда вздумается, но ему мешал болезненный страх показаться навязчивым, и он стал ждать более определенного приглашения. Естественно, что она так и не последовала. У Никсонов было множество друзей, им некогда было думать об одиноком, мучливом юноше, который, в сущности говоря, и не мог претендовать на их гостеприимство. Поэтому по воскресеньям он поздно вставал и прогуливался по берегу Темзы. В Барнсе река была мутная, засоренная. Мелевшая во время отливов, в ней не было ни нежной прелести, темзы выше шлюзов, ни романтики огромного скопища судов за лондонским мостом. После обеда Филипп прохаживался по пустырям, тут было серо и грязно, не то столица, не то деревня. Под ногами рос чахлый дрог, а кругом валялись отбросы большого города. В субботу вечером. Он отправлялся в театр и охотно простаивал по часу, а то и больше, у выхода на галерку. Возвращаться в Барнс между закрытием музея и ужином в закусочной было бессмысленно, и он не знал, куда девать эти часы. Он шагал по Бонд-стрит или по Берлингтонскому пассажу, а устав садился на скамейку в гайд-парке, или, если шел дождь, забирался в публичную библиотеку на Сент-Мартинс-Лейн. Он разглядывал прохожих и завидовал им. У каждого из них были друзья. Порой он даже испытывал к ним ненависть. Они были счастливы. А он несчастен. Раньше он не мог себе представить, что в большом городе чувствуешь такое одиночество. Иногда в очереди на галерку кто-нибудь с ним заговаривал, но у Филиппа была чисто деревенская подозрительность к незнакомым людям — И своим ответом он отрезал путь к дальнейшему знакомству. Когда спектакль кончался, Филипп, огорчаясь, что ему не с кем поделиться впечатлениями, пересекал мост по дороге к Уотерлоу. Входя в холодную комнату, где камина не топили из экономии, он чувствовал, как у него сжимается сердце. Тут было так безрадостно. Постепенно ему опротивили его квартира и одинокие вечера, которые он не проводил. Иногда ему бывало так тоскливо, что он не мог даже читать. Он сидел часами, глядя в огонь, и чувствовал себя глубоко несчастным. Он провел в Лондоне уже три месяца, и, не считая того воскресенья в Хемстеде, не обмолвился ни единым словом ни с кем, кроме товарищей по конторе. Как-то вечером Оссон пригласил его пообедать в ресторане, после чего они вдвоем отправились в мюзик-холл, но Филипп пробел и чувствовал себя стесненно. Уотсон все время разговаривал о вещах, которые были Филиппу неинтересны, и хотя казался человеком суетным, Филипп не мог им не восхищаться. Его злило, что Уотсон ни во что не ставит его знания, и, будучи склонным видеть себя таким, каким его видят другие, Он стал презирать те свои достоинства, которыми прежде дорожил. Впервые Филипп почувствовал, как унизительно бедность. Дядя посылал ему четырнадцать фунтов в месяц, а ему надо было одеваться. Вечерний костюм обошелся в пять гиней. Он не посмел признаться Отсону, что купил фрак в магазине готового платья. Уотсон утверждал, что в Лондоне есть только один порядочный портной. «Вы, конечно, не танцуете», — сказал как-то Уотсон, поглядев на его ногу. «Нет». «Жаль. Меня попросили привести на бал людей, которые умеют танцевать. Мог бы познакомить вас с примиленькими девушками». Как-то раз Филиппу уж очень не захотелось возвращаться домой в Барнс. Он остался в городе и стал бродить по Вест-Энду. Поздно вечером он подошел к дому, где в этот день устраивали прием. Филипп стоял за спиной лакеев в толпе оборванных зевак, смотрел, как подъезжают кареты с гостями, и слушал доносившуюся из дома музыку. На балкон, несмотря на холод, то и дело выходила какая-нибудь парочка подышать свежим воздухом, и Филипп, думая, что это влюбленный, повернулся и с тяжелым сердцем закулял дальше. Ему не суждено вот так выходить на балкон. Ни одна женщина не захочет глядеть на хромого урода. Он сразу же подумал о мисс Уилкинсон. Филипп вспоминал ее без всякого удовольствия. Расставаясь, они условились, что она будет писать ему до востребования на почтовое отделение в Челлинг-Кросс, пока Филипп не сообщит ей своего адреса. Сходив на почту, он получил сразу три письма. Мисс Уилкинсон писала по-французски на голубой бумаге лиловыми чернилами. Филипп не понимал, почему она валяет дурака и не пишет по-английски. А ее страстные излияния оставляли его холодным, потому что уж слишком напоминали дешевые французские романы. Она упрекала Филиппа в том, что он ей не писал. Отвечая, он оправдывался, что был очень занят. Начать письмо ему было трудно. Он не мог заставить себя обратиться к ней, моя дорогая и любимая. Не решался написать просто «Эмили» и, в конце концов, удовольствовался коротким. Дорогая, слово это в заголовке письма выглядело как-то нелепо, но ничего лучшего он придумать не мог. Филипп писал свое первое любовное письмо и чувствовал, что в нем не хватает пыла. По его представлениям, оно должно было дышать безудержной страстью. Там, наверное, нужны клятвы, что он думает о ней беспрестанно, мечтает целовать ее прекрасные руки, дрожит, вспоминая об ее алых губах. Однако какое-то необъяснимое целомудрие мешало ему пуститься в декламацию, и вместо этого он писал ей о своем житье-бытие и о конторе, где он работает. Ответ пришел очень скоро. Сердитый, безутешный, полный упреков и недоумения. Почему он так холоден? Разве он не знает, что в его письмах для нее вся жизнь? Она отдала ему все, что способна дать женщина, и вот как он ее отблагодарил. Неужели она ему надоела? И когда он ей не сразу ответил, мисс Уилкинсон засыпала его целым ворохом посланий. Она не в силах снести его черствость. Она с замиранием сердца ждет почтальона, а писем от него все нет. Каждую ночь она засыпает в слезах, у нее такой страшный вид, что все ее спрашивают, не больна ли она. Если он ее больше не любит, пусть скажет прямо, она добавила ко всему этому, что не может без него жить, и единственное, что ей осталось, покончить с собой. Она писала, что он бессердечный эгоист, человек неблагодарный, и все это было выражено по-французски. Филипп знал, что она пишет на чужом языке из какетства, но письма его все-таки огорчали. Ему не хотелось причинять ей боль. Немного погодя, она написала, что не вынесет дольше разлуки и постарается приехать на Рождество в Лондон. Филипп ответил, что был бы бесконечно счастлив, но, к сожалению, он уже пообещал провести рождественские праздники у друзей в деревне и не знает, как ему быть. Она написала, что не хочет ему навязываться, тем более, что он явно не желает ее видеть. Она глубоко оскорблена, она не ждала, что он отплатит ей такой неблагодарностью за все добро, которое она ему сделала. Письмо тронуло Филиппа. Ему показалось, что на бумаге видны следы слез. Он послал ей теплое письмо в ответ, просил прощения и молил приехать, но почувствовал явное облегчение, узнав, что ей нельзя оставить дом на празднике. Постепенно ее письма стали его пугать, он не спешил их распечатывать, зная, что они полны сердитых упреков и жалоб. Зачем ему снова чувствовать себя скотиной, раз он не понимает, в чем его вина? Он откладывал ответ со дня на день, пока не приходило новое письмо, где она писала, что больна, одинока и несчастна. «О, Господи, зачем только я с ней?» — связался, восклицал он. Его восхищал Отсон, легко выходивший из подобных затруднений. У этого молодого льва была интрижка с актрисой бродячей труппы. Его рассказы об этой связи наполняли сердце Филиппа изумлением и завистью. Через некоторое время Отсон изменил своей первой любви и как-то раз описал Филиппу сцену разрыва. Я решил, что с ней нечего церемониться, и заявил напрямик, с меня хватит. «Представляю себе, какую она вам закатила сцену», — сказал Филипп, — «само собой, но я ей сразу объяснил, что со мной она старается зря». Плакала? Да, начала было реветь, но я не выношу, когда у женщины глаза на мокром месте. Я ей заявил, чтобы она убиралась. С годами чувство юмора становилось у Филиппа острее. «Ну и как?» — «Убралась?» — спросил он с улыбкой. А что ей оставалось сделать? Тем временем приближались рождественские праздники. Миссис Керри проболела весь ноябрь. Врач посоветовал ей съездить со священником на недельку-другую отдохнуть в Корнуэлл. И в конце концов оказалось, что Филиппу некуда деваться на Рождество. Он провел сочельник у себя в комнате. Под влиянием Хейворда он себя уговорил, что торжества, происходящие в эти дни, пошлости и варварство, и решил, что ничем не ознаменует праздничный день. Однако, когда этот день настал, всеобщее веселье как-то удивительно на него подействовало. Квартирная хозяйка с хозяином пошли к замужней дочери, и чтобы избавить их от хлопот, Филипп заявил, что не будет обедать дома. Около полудня он направился в Лондон и в одиночестве съел у Гатти кусок индейки и рождественский пудинг, а потом, так как делать ему было нечего, зашел в вестминстерское аббатство послушать вечернюю службу. Улицы были пустынны, и редкие прохожие куда-то спешили с озабоченным видом. Все они стремились к определенной цели. Почти никто не шел один. Филиппу казалось, что на всех лицах написано «Веселье». Сам же он чувствовал себя еще более одиноким, чем когда бы то ни было. Он намеревался убить как-нибудь день, а потом поужинать в ресторане, но мысль о том, что он снова увидит вокруг себя веселых людей, они будут разговаривать, смеяться, шутить друг с другом, была невыносима. Поэтому он снова побрел Кватерлоу. Проходя по Бридж-Роуд, он купил ветчины, пирожков с мясом и вернулся в Барнс. Придя в свою комнатушку, он поел в полном одиночестве и сел за книгу. Его одолевала нестерпимая тоска. Когда он пришел в контору, ему было больно слушать рассказы Уотсона о том, как он провел праздники. У них гостили хорошенькие девушки, после обеда молодежь сдвинула мебель в гостиной и устроила танцы. Спать я лег часа в три. Не знаю, как добрался до постели. Видит Бог, я здорово нализался. Наконец Филипп в полном отчаянии решился у него спросить. «Скажите, а как у вас в Лондоне знакомятся?» Отсон поглядел на него с недоумением и ухмыльнулся чуть-чуть презрительно. «Понятия не имею. У каждого есть знакомые, вот и все». Если ходишь на танцы, знакомых у тебя хоть отбавляй. Филипп презирал Уотсона, но отдал бы все на свете, чтобы быть на его месте. К нему вернулось чувство, которое он испытывал когда-то в школе. Ему так хотелось очутиться в чужой шкуре. Интересно, как бы он жил, будь он Уотсоном.